нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказы Алексея Феофилактовича Писемского из цикла Русские лгуны», который он посвятил изображению различного рода невинных вралей, сочиняющих свои истории об охоте, о своей близости к императорскому дому, о всевозможных небелицах и чудесах.